Томительно тянется время. Прошел мелкий дождик, и плато, на котором они залегли, на глазах начало покрываться ледяной коркой. Уже дважды Анна крикнула им, что не может взобраться на гряду, и дважды Беркут просил ее попробовать еще раз. Но теперь он понимал, что девушка уже не в состоянии будет одолеть по обледенелую скалу. «Не взбирайся, сорвешься!» Предупредил он: "Посмотри, нет ли тропинки, ведущей на гору?" "Я попробую". Тело, зависшее на дереве солдата, посерело от инея и настолько отяжелело, что теперь уже не раскачивалось, хотя ветер заметно усилился. "Но что-то же нужно предпринимать!" Уже в который раз Комгомов нервов взрывался от замастцев. Склон, по которому им предстоит взбираться на террасу, где лежала Анна, стал похож на заледенелый водопад. Каких-нибудь полтора метра высоты, но попробуй одолеть их под прицельным огонем. Беркут взглянул на часы. Половина пятого стемнеет к семи. Ждать, поняли меня, ждать. Иного выхода у нас нет. Кто они, эти пятеро немцев? пытался понять Андрей пост за сада заблудившийся после прочёсывания леса если пост значит к вечеру их должны сменить или же они сами должны явиться в село оно отсюда в 3 км эй хёбер лейтенант или кто ты там неожиданно прервал его размышления унтер-офицер он залёг за средним валуном Самая удобная позиция. Даже взобравшись на скалу, Анна вряд ли смогла бы достать его. "Те ещё жив? Может согреть тебя очередил?" мерзавец стукнул кулаком по камню Андрею, однако в перепалку вступать не стал. "Он там офицер. Ты видел, что один из моих ушёл?" Через час, максимум два, здесь будет подкрепление. Но мне надоело мерзнуть. Только поэтому я предлагаю, разойдемся по-мирному. В этот раз молчание было коротким, и спор не возникал. — Да пусть уходят к чертям! — крикнул тот, что залег за пнем. — Отпусти их, Франц! — Эй ты, обер-лейтенант! Сразу же отозвался унтер-офицер: "Боже, тебе убираться, мы не стреляем". "Не верьте им, лейтенант", заволновался Карбач, лежавший под скалой по ту сторону горловины. За ним, почти упираясь головой в его сапоги, притаился Арзамасцев. "Что значит не верьте?" едко возразил ему Кирилл. Голос его совсем осел. Лейтенант слышал, как он подолгу и надсадно кашлял. «Нужно же попробовать, иначе придется торчать здесь всю ночь». «Мы согласны пропустить вас», — снова заговорил Беркут. «Слово офицера, что не прозвучит ни единого выстрела». «Оплевал я на твое слово офицера». «Тогда чего ты, -то идиот, добиваешься?» «А я сказал, убирайтесь!» — все еще пробовал храбриться унтер-офицер. «А ведь, оставаясь на террасе, Анна, по крайней мере, могла бы прикрывать нас», — подумал Андрей, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. «Корбач прав. Они могут скосить каждого, кто поднимется. Чем меньше нас, тем лучше для них». «Слушайте меня!» Вновь обратился он по-немецки. Сложите оружие за центральным валуном. Добежать до него ни один из нас не успеет. Зато появится хоть какая-то гарантия. Складывайте, мы не стрелять не будем. Да что ты говариваешь этих сволочей? Это же фашисты! вдруг закричал Арзамасцев, подхватываясь на коленях, но сразу же бросился на землю. Автоматная очередь ударила в скалу как раз над его головой. Прекратите истерику, спокойно прикрикнул Беркут, перекатывайся под мою стяну и потихоньку отползай к этому чёртовому склону. Пока Ефрейтор выполнял его команду, прозвучало всего два выстрела. У немцев действительно кончались патроны. Раньше они были щедрее. ан лейтенант поручик немцы это анна он не мог поднять голову и потому не видел её где сколько их в долине человек 10 осматривают всё кричат наверное смен на этим или ищут их перевернувшись на спину беркут видел как анна неуклюже заползала на тот самый выступ с которого с таким трудом вырывалась Как ни странно, немцы не стреляли. Неужели тоже поняли, что подкрепление уже близко? — Ефрейтор, на пану секунд поднимешься на колени, лицо в высоту, и я прыгну тебе на плечи. — Думаешь, удастся? — неуверенно спросил Арзамасцев после минутного молчания. — На пять-шесть секунд и сразу падай. — Понял? всё равно всё чертела всё это. Большело не было труднее. Корвач, в момент прыжка прикрываешь огнём, не давай им высовываться. Анна, уprisva что-нибудь, отпусти ремень автомата, попытаюсь схватиться. Готов? спросил он Арзамасова через несколько минут. Давай. Корвач, не стреляй, поговори с ними по-немецки, предлагай уйти. Несколькими кувырками Андрей приблизился к Ефрейтору и Залёк. Немцы не стреляли. Карбачев выкрикивал что-то о том, что сейчас подойдёт отряд партизан, и тогда всех их казнят. Сгруппировавшись, словно для прыжка с большой высоты, летенант несколько минут пролежал так, пытаясь предугадать свою судьбу. Потом скомандовал самому себе и Ефрейтору «С Богом!» Двумя огромными прыжками преодолел расстояние между ними и Арзамасцевым и, вступив ему на плечо, сходу перебросил тело через выступ, словно через планку для прыжков в высоту. Пули врезались в самую кромку этого ледяного водопада, обдав его и Анну фонтаном Крошева. И со свистом ушли в высоту. Поздно. Однако там, в долине, уже услышали выстрелы и тоже открыли стрельбу от марзянев несколько длинных седых очередей. Тех, кто зарёк за валунами, это насторожило. Они как-то странно притихли. "Харбач, повтори бросок. Ну теперь уже не дадут, срежут." Да не забудь обо мне, стратеги, зло прикричал Арзамасов, совершенно не радуюсь возможности остаться на площадке. Он-то понимал, что вырывать его оттуда будет очень трудно. Тогда, Замерить оба, попытаюсь обойти, беречь патроны. Немцы видели, как он ползал с террасы, но ни одного выстрела не прозвучало. Значит, с патронами у них ещё хуже. Я раснаулыбнул за Беркут. Ничего. Сейчас для вас многое прояснится. В том месте, где боковая гряда упиралась в гору, Беркут обнаружил поросшую кустарником расщелину. Пробираться к ней пришлось чуть повыше, чем на гряду. Зато кусты и выступающие камни Делали ее доступнее Ветер немного утих и сразу же потеплело Поднимаясь на вершину, лейтенант чувствовал, что изморозь начинает расплываться И кожаные офицерские перчатки насквозь промокли «А в долине еще теплее», — подумал он «Напрасно мы пошли в горы, показалось, что здесь безопаснее» Да, впрочем, если бы и не эти непонятно откуда взявшиеся фрицы, котловинка-то в самом деле удобная. Нет, не мог старик, направивший их сюда, знать, что здесь немцы. Беркуту не хотелось верить в это. Слишком искренне была радость, с которой хозяин признал в них немцах своих. И предупреждение о том, что на переезд выставлен усиленный патруль, подтвердилась. Поднимаясь в гору, они видели его. Да и тропинка, привевшая их к каменному броду, где реку можно было пройти, перескакивая с камня на камень, тоже оказалась очень, кстати. Нет, сырик не знал о немцах. Он даже рискнул провести их за село, хотя понимал, что соседи могут заметить чужаков. Вот и перевал. Последний рывок и беркут оказался в удобной, похожей на окоп седловине, о существовании которой даже не догадывался. Осторожно выглянув из своего укрытия, лейтенант понял, что отсюда ему открывается позиция только одного немца, того, что лежит крайним слева, зато этот был как на ладони. Солдат, сидя на корточках и держа в субах кончик бинта, пытался потуже завязать его на левой раненой руке. Вбивать его в эту секунду показалось бесчеловечным. Летенант ещё дал ему возможность завязать бинт, приподняться, взять автомат и только тогда нажал на спусковой крючок. Уже с двумя пулями в спине, Этот приземистый широкоплечий солдат сумел оглянуться, найти взглядом противника и потянулся к нему именно той, забинтованной рукой, как бы проклиная его или вопрошая: "Что ж ты зачем?"